ибо любовь можно представить и без таких желаний. Я разумею под волей удовлетворения, которые возникают у любящего вследствие присутствия любимой вещи, укрепляющего в любящем его удовольствия или, по крайней мере, способствующие ему. Седьмое. Ненависть есть неудовольствие с оборождаемой идеей, внешние причины. Объяснение, искажённого в объяснении предыдущего определения, легко можно видеть, что должно здесь заметить. Смотрите, кроме того, с Холли, в сноску к теореме 15. То есть моё расположение есть удовольствие, сопровождаемое идеей какой-либо вещи, составляющей косвенную причину удовольствия. Девятое. От вращения есть неудовольствие, сопровождаемое идеей какой-либо вещи, составляющей косвенную причину неудовольствия. Смотрите об этих аффектах в схолею к теореме пятнадцатой. Десятое. Преданность есть любовь к тому, что приковывает наше внимание.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 в исходе, который мы до некоторой степени сомневаемся. 13. Страх есть непостоянное неудовольствие, возникшее из идеи будущей или прошедшей вещи, в исходе, который мы до некоторой степени сомневаемся. Смотрите об этих эффектах. Теореме 18.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 прибывая в надежде, в то же время борится за исход вещи. И наоборот, тот, кто борится, тот и сомневается в исходе ненавистной ему вещи, также воображает что-либо исключающее существование этой вещи. И, по-моему, по теории Ме20, чувствует удовольствие и следовательно имеет в силу этого надежду, что этого не произойдёт.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 Из надежды возникает уверенность, а из страха отчаяние. Если уничтожается причина сомневаться в исходе вещей. Это происходит вследствие того, что человек воображает